Глава 5 Колючие взгляды в феере цеплялись будто репьи. Не стоило огромных усилий взять себя в руки, когда всё внутри рвалось убраться отсюда как можно дальше. Но я не только осталась, но и села неподалёку от костра, стараясь держаться как можно ближе к жениху. Напряжение не отпускало. Кусок в горло не лез, хотя жаркое оказалось великолепным, тем более если учесть, что приготовлено оно в походных условиях и я никак не могла понять причину своего беспокойства, но то, что она связана с тёмными феерия, даже не сомневалась. Зато мужчины чувствовали себя вполне комфортно, перебрасываясь ничего не значащими фразами и набивая животы. А когда, наконец, они наелись, пришло время для разговоров. «Что вы знаете о луэрах?» «Помощницах высших?» — удивился Ревенрог. «Это небесные девы, некогда служившие богам верой и правдой». «Некогда служившие!» усмехнувшись Шанрей задумчиво склонил голову на бок, прямо в точку. Но мало кто знает, что именно было причиной их изгнания. «Но не ты!» — фыркнул дракон. «Но не я!» — не стал отрицать Ферри. «В нашей семье это тайна хранится уже не одно поколение». «И, конечно же, сегодня ты поделишься ею с нами!» Продолжал ерничать Ренвальд. Сдаётся мне, эти двое знают друг друга довольно давно и достаточно хорошо. Друзья? Вряд ли. Враги? Тоже не похоже. Конечно же, поделюсь, не одним же нам расхлёбывать эту кашу. Не просто так боги свели нас вместе, именно здесь и именно в это время. Три наследника великих родов, вернее, два наследника и одна наследница, но не суть. «Ты сегодня слишком многословен. С чего бы это?» — не унимался Ривенрог. «Что если встретил свою судьбу?» — приподняв бровь с насмешкой, произнёс Шанрей, переводя взгляд на меня. А она вдруг оказалась невестой другого. Немноговато ли совпадений для одного дня? Расслабленности Рена как не бывало. «Вот и я думаю, что-то здесь не так», — не стал спорить Фейри. «Знать бы ещё, что именно». «Но магия теней ластится к ней, как кошка». И с таким я сталкиваюсь впервые. Мужчина махнул рукой, указав куда-то вниз, и, проследив за его жестом, я чуть не взвизгнула, увидев чернильные тени, клубящиеся возле моих ног. «Так что там с лойерами?» — перевел Тимурену, вводя разговор в более мирное русло. Они были проводниками между высшими и народами, проживавшими в этом мире, своего рода мостами, помогавшими решать проблемы. Расы должны были чтить своих создателей, приносить им дань, поклоняться. И лойеры следили за этим, в свою очередь донося просьбы смертных душой высших, пока в какой-то момент не взбунтовались, пойдя против них. Об этом известно всем, кто так или иначе интересовался легендами. Переходи к делу. Надо же было просветить нашу милую леди. Вдруг она не в курсе. Я в курсе, не переживайте. Поспешила успокоить и отвести внимание мужчины от себя. К тому же умная. Повезло тебе, дракон. Кстати, интересно было бы знать, почему ты нас не почуял. Там, возле входа что с твоим зверем. Причина ведь в нём. Ты опять отошёл от темы, Алой. Рассеянность тебе не свойственна, насколько я помню. Что изменилось? Магия тени стала своевольничать. Зато твоя хвалёная наблюдательность никуда от тебя не делась. Тогда проблемы у нас обоих. Скорее, у нас всех, поправил Шанрай. Поэтому мы здесь. Глядя, как эти двое скрещивают взгляды, будто мечи, перебрасываясь язвительными фразами, я едва сдержалась, чтобы не фыркнуть. Мужское самолюбие — оно такое, даже в разговоре каждому из них нужно быть первым. Но вот упоминание проблем мне совсем не понравилось. Не успели справиться с одной напастью, как на её месте появилась другая. «Что за проблемы? О чём вы?» — не сдержалась, задав вопрос как правильно сказал ваш жених магия бунтует причем повсеместно соизволил ответить мне шанрей пока случаи единичные но с каждым днем их становится больше и проблема кроется в прошлом в том самом бунте что устроил и лойры краткость сестра Таланта процитировал рэн начиная с главногопа за совет дракона Учту на будущее. Мне эта пикировка уже порядком надоела. Поднявшись с места под удивленные взгляды мужчин, я двинулась к выходу. «Как решите говорить серьезно? Позовите!» Бросила на ходу, прижимая к себе спящую дракошу, которую так и не решилась выпустить из рук. «Слушать ваше препирательство нет ни сил, ни желания». «Мы уже закончили», — заверил Шанрей. «Уверены? Вернувшись с долей ехидства, уточнила я, глядя то на одного, то на другого. «Вполне», — откликнулся Ревенрог. Вздохнув, вернулась на свое место, искренне надеясь, что на этот раз мужчины перестанут ерничать, и мы, наконец, узнаем, в чем причина появления фейри в моей империи. Но и про лоэр послушать было тоже интересно. «Много столетий назад наши предки совершили ошибку, пойдя на поводу собственных амбиций», — начал Элрой. Они решили, что могут стать всесильными и получить бессмертие. Ведь чем больше силы у мага, тем дольше продолжительность его жизни. План был прост — расположить к себе лоэр и с их помощью узнать тайны богов. Крылатые девы за годы службы сблизились с людьми. Им стали не чужды эмоции и чувства. На этом правители и сыграли. Не знаю, чем в итоге соблазнили Дев, что им пообещали, но те пошли против своих хозяев и проиграли. Их лишили крыльев и сослали на землю. Как думаете, кому они пошли с претензиями? К своим сообщникам ответил Рен, и Фейри кивнул. Но наши предки даже слушать их не стали, а когда те проникли на совет, уничтожили. Тела развеяли, а бессмертные души некроманты заточили в темницу. Но рано или поздно любое заклятие слабеет. Время способно разрушить даже каменные стены. И когда это произойдет, проклятие Луэр настигнет нас. То, что сейчас происходит, — это лишь начало. «Только не говори, что темница находится в тех краях». Я махнула рукой в сторону леса, прозванного в народе ведьминым, даже не заметив, как перешла на «ты». «Не скажу», — усмехнулся Шанрей, и я даже успела выдохнуть от облегчения, решив, что волноваться не о чем, пока он не продолжил. «Но ты сама уже об этом догадалась». «С чего такая уверенность?» рэн был более рационален. С тех пор прошло не одно тысячелетие, да и было ли всё то, что описано в легендах, на самом деле? «С того, что наши провидцы не зря едят свой хлеб», — парировал Фейри. «К тому же сохранившаяся карта, найденная в архиве, опять же по их наводке, подтверждает правдивость моих слов». «Что ты предлагаешь?» — снова спросил дракон. «Сходи туда» и проверить, а в случае необходимости усилить защиту. «Плохая идея», — покачала головой, вспомнив те страшилки, о которых рассказывал Ульрих. «Ходят слухи...» «У нас нет выбора, принцесса», — перебил меня Шанрей. «У нас нет, у неё есть», — отрезал Ривенрог. «Мире не пойдёт с нами». Утром мы отправимся с ней в долину, откуда я открою портал и переправлю ее под защиту своего отца, после чего вернусь к вам. Нет, защиту ставили трое. Троим ее и восстанавливать. С ума сошел, она всего лишь девчонка, — рявкнул Ренвальд, скачив на ноги. А если что-то пойдет не так? Она наследница великого рода поднявши следом, спокойно произнёс Салрой: "Они просто девчонка. Направляюсь сюда, я понятия не имел, что предпринять, чтобы организовать эту встречу, но судьба сама свела наши пути. Так что хочешь ты того или нет, а придётся держаться вместе до конца, каким бы он ни был". Рен. "Рен, всё в порядке", шепнула жениху на ухо. "Я справлюсь". Тем более выбора нет. «Выборы есть всегда», — проворчал он. «Только не в этот раз, к сожалению», — покачал головой Ферри. «Устроившись на ночь неподалеку от костра, отдельно ото всех, я некоторое время лежала без сна, думая о том, что узнала сегодня. Но в итоге усталость взяла свое, погрузив сознание в зыбкое сновидение». Вот только спала я недолго, а проснулась от жаркого поцелуя, накрывшего мои губы.